Глава 21. На следующее утро, когда я проснулась, Данто уже не было. Другого я от него и не ожидала. Вчера я вынудила его позволить мне стать к нему ближе, что было некомфортно для него. И теперь он будет отдаляться, пока мы снова не станем всего лишь вежливо общаться. Я махнула тафту, и он тут же ко мне подошел. Мне нужно, чтобы ты отвез меня к Бибиане, приказала я, когда мы заходили в гараж. Он снял ключи, скользнул в машину, и мы выехали. Дорога была каждая минута. «Поторопись», — добавила я, когда мы выезжали из особняка. Тафт не спросил, зачем. Как только мы припарковались перед домом Бибианы, я вышла из машины, поспешила к входной двери и нажала на звонок. Я знала, что Тамаза должен быть еще дома, потому что на улице не было телохранителя. Очень на это рассчитывала я услышала как зло закричал тамаза вслед за этим раздались быстрые шаги и бибиана все еще в халате открыла дверь увидев меня она в замешательстве округлила глаза вэл тамаза рассказал мне что случилось вчера ты в порядке на ее щеке красовался синяк и это облегчило мне решение. я притянула ее в свои объятия сунув пузырек с ядом в ладонь «Никто не знает, что у меня есть это. Это яд, Биби. Если ты действительно хочешь освободиться, тогда вылей это сегодня в его завтрак. Завтра будет уже слишком поздно. Сегодня мы можем обвинить в этом предателей. Никто не станет задавать вопросов». Я выпрямилась с искусственной улыбкой, которой научилась от Данте. Биби улыбнулась в ответ, но в ее глазах появились удивления, недоверие и признательность. «Бибиана, где тебя носит так долго?» — взревел Таммазо, спускаясь по лестнице. Он притормозил, заметив меня. Бибиана быстро спрятала флакон с ядом в кармане своего халата. «Простите, что побеспокоила вас», — произнесла я. «Я лишь хотела убедить Бибиану, что я в порядке, у меня мало времени, мне нужно вернуться домой». Данте позвал на собрание весь синдикат. «Я получил сообщение». «Я так понимаю, что ты не можешь сообщить мне, что произошло?» Я покачала головой. «Мне правда нужно идти». Я улыбнулась Бибиане, затем развернулась на каблуках и села в машину. Последнее, что я услышала, были слова Биби, обращенные к Тамазу, о том, что она быстро сделает ему завтрак, прежде чем он уйдет. Это был второй человек, которого я приговорила к смерти. Однако в этот раз угрызение совести — не последовало. «Валентина, я хочу с тобой поговорить», — позвал Данте, прежде чем скрыться в своем кабинете. Я колебалась. Впервые Данте сам приглашал меня в кабинет для беседы. Раньше мне все время приходилось добиваться этого. Беспокойство мучило меня, когда я ступила в его кабинет и закрыла за собой дверь. Данте стоял лицом к окну, но повернулся ко мне. В течение долгого времени... Его голубые глаза исследовали мое лицо. Тамаза не появился на встрече, которую я созвал. Мое лицо оставалось бесстрастным. И... Люди, которых я отправил за ним, нашли его мертвым в собственной гостиной, отравленным. Что с Бибианой? Спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал взволнованно. Она мне не написала и не позвонила. Это было бы слишком рискованно. Она сейчас у своих родителей, но мне придется съездить туда, чтобы ее допросить. Я застыла. Зачем? За тем, что как Дону мне нужно провести расследование, когда одному из моих людей убивают. Данте медленно двинулся ко мне. Разумеется, я уверен, что знаю, что произошло. Я подняла подбородок, когда он остановился передо мной. Знаешь? Я спокойно встретила его пристальный взгляд. — Вы с Бибианой лучшие подруги, и ты хотела ей помочь. Я не ответила, но он, кажется, и не ждал моего ответа и продолжил тем же спокойным ровным тоном. — Антонио дал тебе яд, когда просил убить меня, не так ли? Я рассматривала возможность ему соврать, но мне нужно было, чтобы он был на моей стороне, и он терпеть не мог, когда ему лгали. — Да, — ответила я тихо. «Ты не рассказала мне об этом, потому что знала, что это твой шанс помочь Бибиане, и поэтому ты отдала ей яд и велела свалить все на Рафаэля». «Она так сказала?» «Когда мои люди везли ее к родителям, она упомянула, что Рафаэля был у них вчера, но она была на грани истерики, так что больше ничего не сообщила». «Биби жалела о том, что сделала, или ее срыв был для видимости?» На «Ну, почему ты не веришь, что это был Рафаэль?» Данте прищурился. «Потому что он упомянул бы об этом, когда я его допрашивал». Я кивнула. «И что теперь?» Данте покачал головой. «Проклятие, Валентина! Ты должна была прийти ко мне!» Я и приходила к тебе и спросила, можешь ли ты сделать что-то с Тамаза, но ты сказал нет. Ты просила меня убить его, и я ответил, что не могу, потому что он не предатель». Я фыркнула, как будто это имеет какое-то значение. Ты убийца, Данте. Ты можешь убить, кого захочешь. Не говори мне, что никогда не убивал по другим мотивам, кроме защиты синдиката. Данте сжал мои плечи, придвинувшись еще ближе ко мне. Конечно, убивал. Но я сказал тебе нет, и ты должна была меня слушаться. Потому что твое слово закон, с сарказмом отозвалась я. Да, произнес Данте вполголоса. «Даже для тебя. Я бы сделала это снова. Я не жалею о том, что освободила Биби от жестокого ублюдка. Я только жалею, что должна была действовать за твоей спиной, но ты не оставил мне выбора». Глаза Данта сверкнули. «Я не оставил тебе выбора? Ты не можешь убивать моих людей. Он это заслужил. Ты же видел, что он сделал с Биби». Ты должен был убить его за то, как он обращался с ни в чем не повинной женщиной, неважно, жена она или нет. Если бы я убивал в синдикате каждого мужчину, который плохо обращается с женщинами, я остался бы едва ли с половиной своих солдат. Это мир грубости и жестокости, и многие солдаты не понимают, что, как мафиози, мы должны защищать нашу семью от этого, а не обрушивать на них наш гнев. Они знают, что я не одобряю их действия. Это все, что я могу сделать. Но я получила шанс что-то сделать, и я это сделала. Ты помогла жене убить собственного мужа. Многие мужчины на моем месте не захотели бы спать с женщиной, которая не стесняется использовать яд. Мои глаза расширились. Я дала Биби шанс. Выбор. Это не значит, что я могу тебя убить. Я бы боролась с тобой, если бы ты обращался со мной так, как Томаза с Биби. Тамаза использовал ее слабость. Ее выдали за этого старого ублюдка, когда ей едва исполнилось восемнадцать, и она не знала, как от него защититься. У него было четыре года, чтобы стать лучше, чтобы начать обращаться с ней достойно. Наш брак не имеет ничего общего с их браком. Тебе не нужно бить и насиловать меня, чтобы чувствовать себя мужчиной, да я тебе и не позволю. И знаешь, я не мстительна. Но не стала бы терпеть то, как ты относился ко мне в последние несколько месяцев, как ты обвинил меня в измене. К тому же Биби никогда не любила Тамаза, так что я осеклась, прикусив язык. Последняя часть не должна была прозвучать. Хватка пальцев Данте на моих плечах ослабла. Я отвернулась от его пристального взгляда, не в силах его выдержать. Я не боюсь, что ты меня отравишь. Как уже говорил раньше, я доверяю тебе». Произнес Данте спустя какое-то время, убрав руки с моих плеч. Но мне придется заняться расследованием смерти Тамаза. Ты же не станешь наказывать Биби, да? спросила я, ужаснувшись. Пожалуйста, Данте, если я тебе хоть немного дорога, ты выяснишь, что убийство Тамаза было связано с предателями и что Биби невиновна. Она и так уже через многое прошла. Могут найтись люди, которые не поверят, что Бибиана не причастна к смерти Тамаза. «Именно из-за того, о чем ты говоришь. У нее были причины ненавидеть его. У нее были причины убить его. Тогда обвини в этом меня. Я могла бы сделать это за спиной Биби, чтобы помочь ей». «И что потом?» — спросил Данте. «Потом ты накажешь не ее, а меня. А что, если наказанием за такое преступление должна быть смерть? Око за око, Валентина». Я смотрела на него глазами полными слёз. Не причиняй вреда Биби, не надо. Без меня она бы никогда не нашла способ убить его. И это в такой же степени моя вина, как и ее. Я разделю с ней любое наказание, которое ты ей назначишь. Боюсь, ты говоришь так только потому, что знаешь, что я не буду тебя наказывать, — ответил Данте с темной улыбкой на устах. — Не будешь? Данте крепко поцеловал меня, затем отстранился и нежно прикоснулся к моему животу. Это из-за нашего ребенка, Или в этом жесте я вижу больше того, что есть? А может, это просто случайное прикосновение? До тех пор, пока я руковожу синдикатом, тебе не причинят вреда. Данте шагнул назад. Сейчас мне нужно съездить поговорить с Бибианой. «Позволь мне поехать с тобой», — торопливо попросила я. «Твой отец и мой консильери тоже там будут, так что не вмешивайся. Я не хочу, чтобы тебя заподозрили». Твой отец посмотрит на это сквозь пальцы, но мне бы очень не хотелось принуждать Рока держать язык за зубами. С тех пор, как я последний раз была в доме детства Бибианы, прошло уже достаточно много времени. Ее родители мне никогда особо не нравились, и ситуация не изменилась, когда они заставили Биби выйти замуж за старика. Мой отец и Рока Скудери ждали нас перед дверью. Когда мы подошли к ним, Папа притянул меня в объятия, поцеловал в висок и прижал ладонь к моему животу. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Я ощущала, что Данта смотрит на нас. Скударе тоже следил за мной истребиным взглядом. Не уверена, знал ли он о моей беременности. Эта новость еще не стала достоянием общественности, но в скором времени ее уже сложно будет скрыть. Было достаточно внимательного взгляда, чтобы что-то заподозрить. «Я в порядке!» — ответила я шепотом. Папа кивнул, затем отступил. — Ты здесь, чтобы поддержать Бибиану? Я кивнула, но отвлеклась, когда дверь открылась, и родители Бибианы пригласили нас в свой дом. Бибиана, завернувшись в одеяло, сидела на диване в гостиной. Я кинулась к ней и стиснула ее в крепких объятиях. — Я это сделала! Я правда это сделала! — зашептала она мне на ухо. Пробормотала я, поглаживая ее по спине. Когда я отстранилась, рядом с нами стояли Данте, мой отец и Рока Скудери. Биби замерла. Ее глаза в ужасе метались между нами. Родители биби нерешительно топтались в дверях. Если бы она была моей дочерью, я бы ни за что не бросила ее в такой момент. Они здесь, чтобы допросить тебя о смерти Тамаза. Это стандартная процедура. Все будет хорошо, сказала я ей. К нам подошел Данте. «Нам лучше поговорить наедине с Бибианой», — кивнул он мне. Родители Бибианы вышли без единого протеста. Я не двинулась с места. Взгляд Данте заставил меня отступить на несколько шагов. Бибиана встала и со страхом взглянула на Данте, когда он остановился перед ней. Она вся сжалась, и мне ужасно хотелось защитить ее, но Данте посмотрел на меня с предупреждением. Он хотел, чтобы я доверилась ему, позволив самому с этим разобраться, и я знала, что у меня нет выбора. Подарив обнадёживающую улыбку Биби, -би, я вышла из гостиной, но не ушла далеко, а, приложив ухо к двери, пыталась прислушаться к разговору. Они говорили слишком тихо, что служило бы хорошим признаком при нормальных обстоятельствах. Разговор не на повышенных тонах считался бы позитивным, но самое страшное в Данте было когда он говорил тихо. Спустя пятнадцать минут я услышала шаги, приближающиеся к двери, и быстро отпрянула. Папа открыл дверь и поманил меня. Все в порядке», — сказал он, увидев беспокойство на моем лице. Когда я вошла, Биби сидела на диване, ее щеки были мокрыми от слез, а Данта и Скудери стояли у окна, разговаривая тихими голосами. Я поспешно приблизилась к ней и села рядом. Подруга тут же ухватила меня за руку, и я сжала ее ладонь. Её родители вошли, когда Данта повернулся к нам. «Люди, которые, вероятнее всего, виновны в смерти Тамаза мертвы. Мне некого наказывать, поэтому я закрываю дело». Я вздохнула с огромным облегчением. «Означает ли это, что нам разрешается искать нового мужа для дочери? В последнее время от традиции годового траура стали отказываться» произнес отец Бибианы и, разумеется, имел в виду меня. Что за ублюдок? Бибиана только смогла освободиться от одного мужа, которого они ей выбрали, и ему уже не терпелось найти кого-то нового. Неодобрительный взгляд Данта заставил мужчину опустить голову. Бибиана беременна ребенком Тамаза. Мои глаза устремились на Биби, которая едва заметно счастливо улыбнулась мне. У меня были подозрения, но сегодня утром... «Я получила подтверждение», — прошептала она. Ее родители выглядели так, будто их ударили. Они вряд ли смогут выдать замуж вдову. Это было бы неуместно. Биби, подняв голову, встретила их разочарованные взгляды. «Я не собираюсь переезжать обратно к вам. Я даю слово, что ваша дочь будет в безопасности в доме, который она делила с Тамаза, пообещал Данте. Мне пришлось спрятать улыбку. Родители Биби не посмеет с ним спорить. После всего мы с Дантой отвезли Биби к ней домой. Несмотря на то, что мы так и не поговорили о том, что на самом деле произошло, облегчение на лице Биби не оставляло никаких сомнений. Она пыталась казаться скорбящей всякий раз, когда вспоминала, что надо создавать видимость горя, но большую часть времени ее облегчение было слишком явным. Я была рада, что Данто знал правду. В любом случае он бы все понял». Когда мы высадили Биби из машины и поехали домой, я положила руку ему на бедро. В глазах Данта вспыхнуло удивление. Как правило, я уважала его нежелание проявлять на публике чувства. «Спасибо за то, что помог Биби. Я сделала это ради тебя», — просто ответил он. «Пожалуй, это было наиболее близко к заявлению...» «О чем? О любви? Чувствах? Когда-нибудь я это выясню». Спасибо. Я убрала свою руку и положила себе на колени, но Данте застал меня врасплох, когда, потянувшись за моей рукой, поднес ее к своему лицу и прижался губами к костяшкам пальцев. У меня перехватило дыхание, и на глазах немедленно выступили слезы. Такой простой жест не должен был иметь большого значения, но он был настолько важным. Данте не отпустил мою руку и вопросительно посмотрел на меня валентина ты в порядке это гормоны прости просто не обращай на меня внимания данта сплел наши руки положив их себе на бедро и вел машину одной рукой. он ничего не сказал когда и вытерла глаза и положила свободную руку себе на живот, почувствовав небольшое шевеление.